Масленица. В царствование Александра II слава Константина Маковского выросла быстро, его холсты продавались на расхват. Соответственно, увеличивался и заработок, что позволяло жить широко, не в пример большинству наших художников. Эта же удача, поощрявшая труд поспешный на непритязательный вкус времени, мешала отдаваться творческим исканиям высшего порядка, хотя обнаруживаются эти искания во многих его работах. Головокружительный успех, академические навыки и соблазны броской нарядности, подсказанные требованиями общественной среды, влияли губительно на его искусство понимания, сбивали с пути, от строгого выбора уводили к эффектной дешевке. Это и давало право говорить критикам о позднейших его холстах. Блестящие, но поверхностные и редко правдивы. В числе других пожилых художников на выставке 1898 года Сокрушается Стасов, появился также Константин Маковский художник, в сущности, богато одаренный и начинавший когда-то так блистательно, так свежо и размашисто, что всех удивлял и радовал. Но это время давно прошло он давно пишет все больше французские будуарные и будуарные картины, или французские маленькие конфетные головки. Разумеется, Стасов разбирался в живописи плохо. Судил о ней по так называемому «содержанию», увлекали его в русской школе недостоинство письма, а драматическая выразительность или бытовой анекдот. Хвалебные отзывы о многих русских художниках, иногда вовсе слабых, обнаруживают и самоуверенную близорукость Стасова, и темпераментное безвкусие. Но в данном случае он высказал то, что говорили также и критики противоположного лагеря, ценители живописи как живописи. Поздние холсты Константина Егорча упадочны. Его мастерство приобрело с годами характер манерности. Любовь к пышным количествам коперной роскоши исторического костюма увлекала в сторону сладкой красивости. Между тем, ряд работ, особенно ранних, свидетельствует о том, что он мог развиться совсем по-иному и достичь непререкаемых высот художества. Стоит напомнить о таких удачах, как, например, «Масленица», за которую он получил в 1869 году звание профессора живописи, не говоря о ряде поразительных портретов. Картину «Масленица в Петербурге» или «Народное гуляние на Адмиралтейской площади», приобретенную Александром II для русского отдела Эрмитажа, отец повторил для себя в немного уменьшенном размере. Реплика долго висела в нашей детской. Каждая фигура этой типично бытовой композиции передающий масленичную кутерьму, еще на Адмиралтейской площади, жива в моей памяти. Александр Бинуа, которого нельзя заподозрить в пристрасти к Константину Маковскому, так отзывается о картине в одном из своих художественных писем по поводу 70-летия отца, то есть в 1909 году. «Балаганы мне до сих пор приятны, причем мне кажется, что их приятность обусловлена не только воспоминаниями юности о наших незабвенных, Незаменимых сатурналях. Но сдается мне, что эта картина просто как картина вещь замечательная и по-своему красивая. И вот еще что: эта картина стоит особняком во всей бытовой школе 1860-70 -го годов. Это единственная картина, в которой литературщина сведена почти к нулю, в которой анекдотические подробности сплетаются в одно гармоническое целое в которой есть подлинное настроение. В других передвижнических картинах, например, Владимира Маковского, слышится всегда или методическое гнусавление чтеца, объясняющего картину, или хихиканье гимназиста третьего класса. На балаганах же Константина Маковского передан шум широкого народного разгула. И это стихийная черта вместе с тем мастерством, с которым так легко и просто все написано отводит к картине Константина Маковского особое место во всем нашем реализме второй части XIX века. А вот что пишет критический антипод тот же Стасов в 1883 году. После множества картин во всех родах Константин Маковский написал большую картину «Масленица в Петербурге». Это лучшее его создание. Тут весь Петербург гуляет и улыбается на морозе. При розовых отблесках Зимнего Солнца. Никогда, ни прежде, ни после Константин Маковский не достигал такого разнообразия, интереса и меткости типов, как в этом цветном хоре Масленицы. Также и Репин в письме 1869 года к Поленову, перечисляя несколько лучших вещей на передвижной этого года, называет в первую очередь Масленицу. Это, до удивления, единодушная похвала Бинуа и Стасова на расстоянии 15 лет. И Репина представляется мне вполне заслуженной, хотя я не согласен, что Масленица – лучший холст отца. По живописи были вещи куда более пленительные. Но, сознаюсь, именно к ней сохранилось у меня особое отношение, хотя, конечно, и в связи с воспоминаниями о когда-то бушевавшей в Петербурге широкой Масленице. Каждую зиму по много раз видел я это единственное в мире зрелище в далекие 80-е годы прошлого века и оно внушило мне и неразлучной моей спутнице, сестре Елене, моложе меня на полтора года, чувство неизъяснимого очарования. Красочно передает сестра это очарование в своих неизданных мемуарах. 18 лет, пробыв год в академической мастерской Репина, Елена Константиновна уехала за границу в Германию совершенствоваться в живописи. Мюнхен был тогда в моде. Вскоре вышла замуж за австрийского скульптора Рихарда Лукша и с той поры почти безвыездно оставалась в Германии. И сейчас Вдовев проживает в Гамбурге и пользуется известностью как живописец, скульптор и график. Из ее мемуаров, названных ею «Мнимазин», я приведу отрывок. Он живописно правдив и рисует одно из видений, давно ушедшего вдаль предвесеннего Петербурга, совпадая с моими детскими восторгами. Она чувствовалась в воздухе, в разговорах, во вкусном запахе блинов, в ускоренной праздничной езде на снежных улицах. Шибко летали барские пары вороных и гнедых, покрытые сетками. Прогуливались тройки, поджидая седаков. Престижные змеями гнули шеи. Масленица тревожила своей народной буйностью чинный Петербург. Врывалась деревня, располагалась станом совсем близко от Зимнего дворца. Чухны со своими мохнатыми вейками звенели колокольцами-бубенчиками, бойко зазывая прокатить на балаганы за тридцать копеек. Сговаривались, и мы садились с гувернанткой, так смешно, прямо на сено, и лихо неслись по набережной. Встречные извозчики добродушно переругивались с чухонскими конкурентами. Заливались бубенцы, наши и встречные, и звуком нарастающие издали удалявшийся удалявшиеся целый милый перезвон. Балаганы. Большие, круглые, коробкообразные, с галереями и переходами и свежесооруженными лестницами театры всякого рода. Карусели, качалки, панорамы в палатках причудливо обрасли площадь, как грибы. Там на фоне страшных изображений, зверей, птиц, вулканов и арапов, происходило что-то загадочное. Двигались, суетились ряженые. Вот что-то вроде арлекина с сиплым голосом и повязанной шеей. Рядом казачка с наигранными кокетливыми ужимками и пером на польской шапочке, а другой орликин в бубен бьет. Все жмутся и приплясывают от холода. На морозе легкий пар у рта, и все громко говорят к народу, сыплют сверху дробные словечки, веселую чушь. Главная же фигура — масленичный дед верхом на перилах. Не подражаем в своем пафосе, мимике, остроумии, импровизации. В ответ то и дело взрывы хохота, гогочит толпа. И хоть мало что можно расслышать, понять, а весело. От дедовских острот говорили солдаты краснеют. Из разных театров одновременно вырываются трубные звуки оркестров и барабанная дробь и громы бубнов. Кругом поют шарманки, полечки-мазурочки и допотопные вальсы. С визгом взлетают на качелях в прицепных челнах парами девушки с кавалерами. Вздуваются юбки, а чулки — полосами, а сапожки принеливые с ушками. Передвигается толпа, покупает турецкие сласти, орехи, маковочки, стручки, постный сахар, розовый и белый, халву и пряники. Тут и там столики, у них горячий сбитень, пьют купец, рабочий, солдат, гимназист и барышни. Вот столпились под галдареей любопытные, головы закинуты. Из недр дощатого театра вливаются... Распаленные и счастливые люди с красными от крепкого спертого духа и удовольствия физиономиями. Окончилось представление, но уже опять бьют в колокол, и театральные крикуны зазывают снова. С самого детства, избалованные образцовым искусством, посещавшие итальянскую оперу, балет, мы с братом все же чутко воспринимали увлекательное народное творчество, вопреки всяким заграничным боннам и мамзелям. Да еще по какому-то... Семейному праву шли мы на балаганы, увековеченные картины нашего знаменитого отца Константина Маковского. Мы шли на наши балаганы. Да. Масленица, как бытовой и нравоизбирательный жанр, не единичное явление в раннем творчестве отца, то есть начиная с 1862 года, с его второй золотой медали. Агенты Дмитрия Самозванца убивают сына Бориса Годунова. Отмечу, кстати, уже тогда, до ухода из Академии, обозначилось влечение Константина Егоровича к исторической живописи и к русскому доимператорскому да быту. Он оказался поистине зачинателем в этой области, хоть и коснулся ее несколько раньше суховатый, но дровитый Шварц, посольский приказ, патриарх Никон, более известный своими иллюстрациями. Ведь нельзя же считать картиной исторической «Бреловское взятие Пскова». Однако в молодые годы отец предавался главным образом портретной живописи, одновременно вырабатываясь в бытового художника, в жанриста с уклоном к лирическому повествованию. Не надо забывать, что началась его карьера правоверным передвижничеством.